Ты все сделал, как сказал кто, Суинни? Гримнер. Тот мужик, которого ты зовешь, среда. Знаешь, кто он? Кто он на самом деле? Думаю, да. В безумных синих глазах ирландца мелькнула паника. Ты не подумай, чего дурного. Ничего, что можно было бы... Ничего дурного. Он просто велел, чтобы я был в баре, и чтобы затеял с тобой драку. Он сказал, будто хочет посмотреть, из какого ты теста. — Он тебе еще что-нибудь приказывал? Суинни поеживался и подергивался. Сперва Тень подумал, что все дело в холоде, а потом вспомнил, где видел эту крупную дрожь раньше. В тюрьме. Это была дрожь Джанки. У Суинни абстиненция, и Тень готов был поспорить, что он уже какое-то время без героина. — Лепрекон Джанки! Сумасшедший Суинни отщипнул горячий кончик самокрутки и, уронив его себе под ноги, убрал недокуренный пожелтевший бычок в карман. Он потер черные от грязи пальцы, подышал на них, пытаясь немного согреть. — Послушай, просто отдай мне эту чертову монету, дружище! — захныкал он. — Я дам тебе другую, не хуже этой! — Я дам тебе другую, не хуже этой! «Черт, я дам тебе дерьмовую кучу кругляшков!» Сняв засаленную бейсболку, он правой рукой погладил воздух и извлек из него большую золотую монету. Потом извлек другую из облачка пара у себя изо рта, и третью оттуда же, и еще одну, и еще, ловя и подхватывая из неподвижного утреннего воздуха, пока бейсболка не заполнилась до краев, и Суинни не пришлось взять ее обеими руками». Наполненную золотом бейсболку, он протянул тени. «Вот. Возьми, дружище, только отдай монету, что я дал тебе тогда!» Тень поглядел на бейсболку, спрашивая себя, сколько может стоить ее содержимое. «И где мне тратить эти монеты, сумасшедшей свыни?» — спросил тень. «Разве много здесь мест, где золото можно обратить в наличность?» На какое-то мгновение тени показалось, что ирландец сейчас его ударит. Но мгновение прошло, и сумасшедший Суинни просто стоял, обеими руками держа полную золото-шапку, словно Оливер Твист. Потом на глаза его навернулись слезы и потекли вдруг по щекам. Суинни нахлобучил бейсболку, теперь пустую, если не считать засаленные ленты на лысеющую макушку. «Ты должен, должен, дружище!» — тараторил он. «Разве я не показал тебе, как это делается? Я показал тебе, как брать монеты из склада Я показал тебе, где этот клад. Только отдай мне ту первую монету. Она не моя была». «У меня ее больше нет». Слезы сумасшедшего не высохли, а вместо них на щеках загорелись два красных пятна. «Ах ты, сраный!» — начал он, но потом будто лишился дара речи и только стоял беззвучно, открывая и закрывая рот. «Я говорю правду», — сказал тень. «Извини. Будь она у меня, я вернул бы ее тебе. Но я ее уже отдал». Грязнющие лапы Суини вцепились в плечи тени. Бледно-голубые глаза поймали его взгляд. Слезы прочертили дорожки в грязи на щеках ирландца. «Дерьмо!» — сказал он наконец, и на тень пахнула табаком, прокисшим пивом и пьяным потом. «Ты говоришь правду, засранец! Отдал щедро и по собственной воле! Будь прокляты твои светлые глаза! Ты ее, черт побери, отдал!» «Извини!» — повторил тень, вспоминая шепчущий стук, с каким ударилась монета о гроб лоры. Извиняйся, не извиняйся, а я проклят, я обречен. Сумасшедший Суинни утер нос и глаза рукавом, развозя грязь по лицу странным узором. Неловким мужским жестом тень сжал ирландцу плечо. — Будь проклят, день и час моего зачатия! — произнес наконец сумасшедший Суинни. Он поднял глаза. — Тот парень, которому ты ее отдал! «Он мне ее не вернет?» «Это женщина. Я не знаю, где она, но, боюсь, она тебе ее не вернет!» Суинни скорбно вздохнул.